Глава третья Прислушиваясь, к каждому звуку шли с максимальной скоростью, на которую был способен прянин. Погони не было, да и ревун к удовлетворению Данилы молчал. Наверное, и сдохла проклятая тварь. Астрахан насторожился, когда к привычным звукам добавился едва различимый треск, словно вдалеке работал гигантский ветряк или мясорубка. Обычная механическая мясорубка. Данила помнил, как бабушка молола фарш. Похоже, ни у кого больше треск таких ассоциаций не вызвал. Опустившийся туман с одной стороны усиливал тревогу, но с другой скрывал от змеиных глаз леших. «Что это?» — спросил прянин. Угли ответил. «Не знаю. Не опасно. Это ваши построили. Давно». Данила и сам чуял. «Опасности нет». Но неизвестность всегда пугает сильнее, чем воплощенный кошмар, и воображение рисовало жуткие картины. Талдом остался позади, и до городка Северный, где живет картограф, совсем немного. Осталось надеяться, что там не засела тварь типа ревуна, и не образовалось искажение, например, тлен. Ну и, конечно, надеяться, что картограф согласится помочь. Как бывший сотрудник МАС Данила знал, что на северо-востоке лежат необитаемые и очень опасные земли, Дальше на востоке находился котел, высохшее в это хранилище, пренеприятнейшее место, и туда, слава богу, они не собираются. По обыкновению двинулись по поляне цепью. Данила отметил, что трава здесь примята кругами, последствия неведомого бродячего искажения. Прянин что-то бормотал под нос и дышал в затылок, Маугли двигался бесшумно. Впереди замаячило что-то черное и огромное, оно вонзалось вершиной в туман и терялось в белом киселе. Несколько метров вперед, и вот уже видно, что это ржавая металлическая опора. Поросшая мхом почва сменилась асфальтом. Полигон, что ли? А что это за вышка? И из тумана выплыл крас на просевших колесах. За ним маячил труп металлического то ли здания, то ли фургона. Впереди высилась еще одна металлическая опора, изъеденная ржавчиной. Треск здесь достиг максимума. Радиоцентр, если я не ошибаюсь, ответил прянин на незаданный вопрос, близоруко щурясь по сторонам. Еще до появления сектора он начал умирать, теперь же походил на могильник колоссов, вросших в землю. Не знаю, кто как, а я всегда не на чувствую себя на кладбищах. Поселок Северный находился в нескольких километрах от необитаемого радиоцентра. Ни в его окрестностях, ни в самом Северном не обнаружилось следов присутствия человека, и Даниле это не понравилось. Скорее всего, нет никакого картографа, он просто миф. Есть, конечно, вероятность, что такая специфическая личность не оставляет следов, но, скорее всего, это не так». На севере, откуда Страхан планировал войти в поселок, было искажение, которое он почуял издали и не смог опознать. Понял одно — оно смертельно. Пришлось тащиться в обход, чтобы проникнуть в северный с юга. К заброшенности сектора Данила уже привык. Он часто ловил себе на мысли, что совсем одичал. «Попади сейчас в Москву — будет удивляться людям. Может, именно так сектор заявляет права на человека? Тому становится неуютно среди людей». Данила мотнул головой. — Он должен найти картографа, должен проникнуть вглубь, помочь Марине разобраться, что происходит, а уж потом решать, как жить дальше. — Слышь, доцент, проговорил он с подозрением, поглядывая на покосившийся сруб. — И как мы его искать будем, картографа твоего? Весь поселок прочесывать? Вряд ли он оставил надпись «Здесь живет картограф, прием по пятницам». «Судя по легендам, он живет то ли в здании администрации, то ли в поселковой библиотеке, то ли в брошенном отделении милиции. И есть еще версия, что в детсаду или школе, но точно не в частном доме». «Уже проще», — сказал Данила, — огляделся и почуял искажение, пульсирующее в районе центра, то расширяясь, то исчезая вовсе. «Только вот...» — его опередил Маугли, — указал вперед. «Смерть! Убьет!» — Прянин молча сел в траву, а Данила пожал плечами. А что делать? Обследуем окраину и дружно надеемся, что картограф не в центре. Если здание обитаемо, мы это заметим. На северной, как и на талдом, наступало болото, но это было привычное подмосковное болото с обычным мхом. Окруженные камышом и осокой деревянные дома напоминали избушку на курьих ножках. Асфальтовую дорогу затянуло ряском, так что пришлось опять мочить ноги. Даниле казалось, что еще немного его ступни раскиснут и развалятся вместе с кроссовками. Болото осточертело, но даже у такой ситуации были плюсы. Сразу ясно, что в доме никто не живет, слишком уж туда трудно пробраться. Да и следопытов северный неинтересен, ничего ценного и леший под боком. До искажения, которое чуял Данила, оставалось метров семьсот. К тому же оно ослабло и начало схлопываться. Если искажения не действуют на картографа, то центр поселка — идеальное убежище. Вот только соваться туда не было желания. Путь преградил накоренившийся бетонный забор. Астрахан ударил его ногой, и одна секция с чвака не вырухнула в болото. За оградой располагался детский сад. Из-под мха торчали оплетенные травой фигурки животных. Облезлый бетонный волк, чуть дальше жираф и что-то полукруглое, наверное, спина слона». На игровой площадке вырос камыш и высунул стебли в разбитую шиферную крышу. В детсаду никто не жил. Зато, — Данила чуял, — дожидаясь темноты, там залег хамелеон. Два, нет, три хамелеона. Лучше обойти, — посоветовал он и зашлепал к центральным воротам, стараясь не смотреть в черные окна, где колыхались полусгнившие шторы. Возле поскрипывающей калитки Маугли остановился и крутанул головой. — Нет, дальше не пойду. Там смерть! — Данила вздохнул. — Сейчас вроде спокойно, я рискну. — Доцент, держи вещь, мешок! Маугли ткнул его кулаком в бок. Не ходи! Очень-очень опасно! — Я ж не сразу. Надо понаблюдать за искажением. Может, оно пульсирует с какой-то периодичностью? Пока спокойно оббегу центр. Астрахан повернулся к доценту. — Ждите меня возле поваленного забора. Если за два часа не вернусь, уходите. Выйдя на территорию детсада, все уселись на поваленный забор, единственное сухое место. Данила прислушался к ощущениям. Искажение продолжало сужаться и слабеть. Минут через десять чувство опасности угасло. Снова появилось оно через пятнадцать минут и длилось с полчаса, после чего опять десять минут было спокойно. Перед следующим затишьем Данила сказал. — Я пошел. — Удачи, — проговорил Прянин, но Данила уже бежал. Навстречу неслись дома, одинаковые тени. Астрахан на них не отвлекался. Длинные туши школы, расколотые трещины, и на площадке труп. Интересно, насколько свежий. Неважно. Здание сельсовета с распахнутой дверью. Необитаемо. Дверь в отделении милиции была бронированной, надежной. Окна зарешоченными. Чем не убежище? Данила притормозил и заметил, что два окна на третьем этаже чище остальных. Неужели? Рванул дверь на себя, открыто, вбежал по лестнице и заметил протоптанные в пыли дорожки. На всякий случай положил палец на спусковой крючок, толкнул дверь ногой, прижимаясь к стене. Никого. Обычный кабинет с почерневшим столом, несколько папок в шкафу, продавленная кровать со смятым пледом и все стены в картах. Причем рисунки нанесены прямо на стены цветными карандашами. Внимание Данилы привлек ежедневник в углу стола рядом с держателем для карандашей. Он открыл ежедневник наугад. — Пятнадцать точка. Ноль один Ходил Сергий в посад. Предупредили, что герб проводит рейд. Натолкнулся на забавное искажение реальности. — Дневник? Данила перелистнул страницу. Так и есть. Сунув ежедневник под мышку, он бросился бежать. — Сколько осталось времени, пока включится искажение? — Пять, десять минут. И что будет тогда? — Растение, оно не действует, значит, психическое. что она делает с людьми, сводит с ума, вызывает инфаркт, разрывает сосуды, останавливает сердце. Сердце выпрыгивало из груди, дыхания не хватало, но Данила еще наддал, потому что искажение уже ожило и постепенно ширилось. Он представил его снежной лавиной, которая катится следом, сметает дома, фонарные столбы, засохшие деревья. Быстрее, еще быстрее, знакомая улица, поворот, снова поворот, последний рывок, все, не опасно». Доцент встает, тянется навстречу. — Упасть лицом в болото. Нет, пока нельзя. Сначала замедлиться и перейти на шаг. Кровь колотилась в висках, в глазах темнело, дыхания не хватало. Сунув прянину дневник картографа, Данила сел на бетонную плиту забора и закрыл глаза. Когда он отдышался, доцент осторожно тронул его за плечо и радостно сказал. — Послушайте меня, пожалуйста! — Это дневник картографа, и тут написано, заметь, с орфографическими ошибками, что из-за соседства леших он вынужден перебраться дальше, на восток, в Калинкино, и даже маршрут примерно имеется. Данила отобрал у него дневник, прочитал записи, улыбнулся. Калинкина недалеко, а если поспешим, может, до темноты успеем. В пути у Данилы было время подумать. Пульсирующее искажение, оказывается, сувенир, который картограф использовал для отпугивания следопытов. Оно не действовало на леших, которые, по словам самого картографа, твари чужды и кровожадные явились, скорее всего, из изглуби. И потому ему пришлось переместиться в Калинкино. Но все оказалось не так просто. Деревню искажения окружали со всех сторон. Лишь на севере оставалась лазейка, куда можно было проникнуть без потерь. Голова кружилась от голода, в животе урчала. Еды бы сейчас человеческой! Колонна остановилась, Маугли заосторожничал. Данила не чуял опасности и вышел вперед. Метрах пяти на дороге валялся труп тряхлого старика. Рядом чердел автомат. — Призрак приманивает, чтобы нами отужинать? — спросил Прянин из-за спины. И сам же ответил. — Не похоже. На тлен похоже больше. Но это стабильное искажение. Здесь место само по себе нестабильное и всякое, возможно. А посмотрите-ка, там дальше еще погибшие. Данила шагнул вперед, постоял, стараясь подавить природный страх смерти и направился к трупам. Их было пятеро. Опасности нет, есть смерть, просто смерть, которую он видел и раньше. Смерть и сектор идут рука об руку, как брат и сестра. Сектор сеет, смерть собирает урожай. Но никогда раньше она не обретала такого ужасного обличья. На вид погибшему было лет сто, седые спутанные волосы, валившиеся белесые глаза, раззявленный рот с гнилыми зубами. Мужчина скорчился на земле и, видимо, некоторое время был в сознании, смотрел, как кожа стареет и покрывается морщинами, как артрит скручивает пальцы, смотрел и кричал, не в силах ничего изменить. Данила сел на корточке рядом с трупом, поднял ока, и справный, как раз то, что нужно, тащил его вместе с рюкзаком, прянину и велел. Проверьте, что здесь. Сам вернулся к покойнику, вытащил из его нагрудного кармана паспорт. Еще там обнаружилась свернутая в четверо лицензия на отстрелка миллионов и пропуск. Значит, товарищ этот тридцатипятилетний Максим был членом клана Герб, а остальные... Обыскав все пять трупов, он обнаружил аналогичные удостоверения о придачу паспорта. Самому молодому было девятнадцать, и умер он не от лена, Застрелился из ТТ, сообразив, что стал дряхлым стариком. Никто не забрал оружие и паспорта, значит, погибла вся группа. Они все из герба, — заключил Данила. Странно, что забрались так далеко и в таком составе. Обычно они в приграничье шастают». Часто озираясь, прянины Маугли потрошили рюкзаки, еда, снаряга, патроны, а вот цацок не обнаружилось. Значит, группа шла на восток с определенной целью. Зачем? Полезное рассортировали по рюкзакам, запихивая консервы, прянин с тоской уставился на тушенку. Друзья, а давайте пообедаем. У меня сил совсем не осталось, честное слово. Вот только отойдем от трупов, мы ж не стервятники, право слово. Данила молча нацепил рюкзак и зашагал вперед. Патроны и невостребованное огнестрельное оружие, два пистолета ТТ, сложили в рюкзак Прянина. Автомат и еще один ТТ Данила забрал себе, доценту достался вепрь. Впрочем, в том, что Прянин сможет воспользоваться ружьем, Данила сомневался. Палатку и спальники тащить было некому, и их решили бросить. «Назад — Назад! — вскрикнул Маугли, и Данилу будто молнией поразила смерть! Забыв о тяжеленном рюкзаке, он шарахнулся в сторону, едва не сбив прянина, упал на четвереньки. Причувствие виды перестало быть острым. Астрахан уставился вперед, где сквозь туман просвечивало искажение. Танцевали синие желтые искры, вспыхивали, угасали, метались кометами. За ними тянулись золотистые сполохи, в тумане вокруг каждой искры возникал радужный ореол, и впереди мерцал всеми цветами радуги гигантский кокон. — Огневка! — прошептал Прянин, наступая на Данилу. — Факелами вспыхнули бы, если б замешкались. Справившись с сердцебиением, Данила поднялся и зашагал вдоль искажения за Маугли, на которого произошедшее не произвело впечатления. Дальше на север двигались осторожно. Прянина Данила пустил перед собой. Тот вздрагивал от каждого звука и замирал, поджав ногу, как огромная цапля. Когда в животе громко заурчало, Данила кивнул на двухэтажный относительно целый барак. По-моему, пришло время обеда. Расположились в первой же комнате. Пока прянин организовывал стола Данила, проводил ревизию оружия. Маугли свернулся калачком и уснул. Во сне он подергивался и скулил. Когда его разбудили, к еде не притронулся и снова уснул. Поев, Данила сказал, — Все по коням. Собираем вещи, а то так и до ночи не доберемся. Прянин пощекотал босую стопу Маугли. — Вставай, малыш! Мальчишка попытался его легнуть, заворчал и перевернулся на другой бок. Данила крикнул, — Маугли, подъем! Проводник вскочил, схватившись за копье, заморгал, но очень быстро понял, в чем дело. — Я поспать устал, — пожал плечами он. — Ничего, — успокоил его прянин, — нам недолго осталось. Вскоре шедший впереди Маугли вскинул руку, велев колонии остановиться. Данила сначала думал искажение, но увидел впереди облепленное вырове глотками тело. Сера водородом почти не воняло, значит, тварей было немного. Астрахан подумал, что от большой стаи они бы не отбились, разве что укрылись бы в фургончике, проглядывающем в тумане. Патроны можно было не экономить, и Данила дал по тварям очередь. Те с гуканьем прыснули в стороны. От лица бедняги ничего не осталось, кровавое месиво, провалы глаз и кости черепа. Руки и ноги тоже обглодали куртку, на животе прогрызли и приступили ко внутренностям. Данила нащупал нагрудный карман погибшего, но ни паспорта, ни лицензии там не оказалось. Значит, погиб он не от вырвиглоток и был не один. Нет лицензии, значит, парень из вольных. Хотя не факт, лицензия могла быть в паспорте. А вот гильзы говорят о том, что тут была перестрелка. Враги засели в фургоне. Он стекла выбиты. — Что там? — спросил прянин. Данила не ответил и зашагал к вагончику, держа автомат на изготовку. Из выбитого окна с гуканьем вырвались три вырви-глотки и сгинули в тумане. Распахнув дверь, он шагнул внутрь. Две кровати, повсюду гильзы, капли крови на полу, куски бинта, пустой пузырек из-под перекиси и больше ничего интересного. А вот на улице за вагончиком обнаружился еще один обглоданный труп, и опять на грудном кармане не было ни лицензии, ни паспорта. Это что же, воля столкнулась с гербом во втором поясе, куда члены последнего предпочитают не соваться, и где объявлено негласное перемирие? Или кланы что-то не поделили? Если вспомнить погибший в тлене отряд, то можно предположить, что-то конкретное влекло следопытов на восток, туда, куда обычно не ходят. Что же... Нехорошее предчувствие заставило оглядеться, хотя опасности не было. Когда Данила вышел из вагончика, прянин шептался с Маугли. — Здесь была перестрелка, сцепились воля и герб, — сказал Астрахан. — И мне это не нравится. Обычно тут никого. Он сверился с карты, которая была нарисована на последних страницах дневника картографа. Если верить ей, почерневшие от времени срубы с прогнившими крышами. что иное, как деревня Пашина. И вымерла она, скорее всего, еще до появления сектора. А вот от Пашина до Калинкина полтора километра или пятнадцать минут ходу. «Надо быть настороже», — сказал он. «Прислушивайтесь к звукам, обращайте внимание на следы. Что-то подсказывает мне, что у нас и у тех, кто прошел тут днем раньше, одна цель». На выходе из брошенной деревни стоял знак, где с трудом можно было разобрать Пашина, значит, маршрут верен. Пощелкивание Чупакабра уже не действовало на нервы, а вот едва слышные, тонущие в тумане хлопки Данилу насторожили. Вроде выстрелы, а вроде нет, далеко не разобрать. Да еще и деревья колышутся, стонут, и туман тоже искажает звуки. Вооружиться скомандовал Данила на всякий случай и с автоматом на изготовку зашагал вперед по грунтовке, поросшей молодым сосняком. Астрахан ошибся, до Калинкина добирались около получаса, пришлось огибать искажения, заходить с севера и выжидать. По мере продвижения вперед хлопки усилились, стали слышны автоматные очереди, а потом вдруг все стихло. Вскоре лес вредел, сменился опушка, и Данил едва не споткнулся о распростертый труп. Ощупал его карманы. Паспорт, лицензия. Автомат забрал себе, пригодится. За малинником маячила почерневшая крыша. Вот и Калинкина. Данила махнул вперед. — Я посмотреть, меня не увидят, — шепнул Маугли. Стоять, — приказал Данила. — Всем стоять здесь и ждать сигнала. Я пошел на разведку. Необученный прянин даже не стал уточнять, что за сигнал. На улице между домами валялся еще один труп, тоже молодой мужчина в камуфляже и бандане с лицензией в кармане, и третий с лицензией. Значит, тут недалеко от места, где обосновался картограф, потерпел поражение отряд Герба. Кто же их уложил, сам картограф или идеологические противники, то есть воля? Данила обследовал деревню. Она была в таком же состоянии, как и Пашина, сгнили все дома, кроме трех. Первый дом был на краю села, второй и третий стояли напротив, к тому, что слева вела тропинка. Значит, картограф там, ну или был там. Даниле пришлось оббегать сруб, пригибаясь к крапиве, хлещущей по лицу. На тропинке виднелись отпечатки подошв, ребристые, плоские, с треугольниками. Уж точно они принадлежали не одному человеку, а целому отряду. Тихонько вперед по тропинке, мимо трупа с развороченной головой, Так, тихо. Что это? Голоса? Точно голоса. Двое мужчин. Или трое, хрен их разберет. Говорили тихими, интеллигентными голосами. Давай наших дождемся. Как я раненый через лес? Сожрут ведь? В ответ пробасили. Если сутки никого не будет, я сгоняюсь за подмокой. И погибнешь, если я проводник никакой, а вокруг вишь, какая жесть. Тогда подождем, пока заживет. Продуктов тут валом. Запасся, старый черт. — Интеллигентный, — Данила представил второго прянина, что-то ответил шепотом, слов не разобрать, и воцарилась тишина. — Итак, их двое, они напуганы, картографа нет. Сбежал или вот таки перехватили? Нужно попытаться наладить контакт с неизвестными и разузнать, что к чему, а для этого желательно бы выяснить, из какой негруппировки, чтобы разработать линию поведения. — Да думать он не успел, что-то зашуршал на улице, в доме загромыхало — Прямо над головой Данилы распахнулись ставни, он пригнулся, и высунулось дуло автомата. «Что — Что? — спросил интеллигентный. — Ах, эзэ, — ответил стрелок и, медленно убрав ствол, высунул голову. Это был светловолосый молодой мужчина лет тридцати с правильными тонкими чертами лица и ярко-ореховыми глазами. Бойца в нем выдавал неоднократно сломанный нос. Мужчина внимательно глядел окрестности. Данила на всякий случай прицелился в его сторону и правильно сделал. Незнакомец встретился с ним взглядом, вскинул бровь и приоткрыл рот, но тут же сжал челюсти. Данила видел, как дрогнул палец на спусковом крючке и, решив рискнуть, опустил автомат. «Спокойно, я не враг». Парень прищурился, он не спешил доверять первому встречному. Данила сказал, «Посуди сам, я мог убить тебя много раз, мне нужен картограф, где он?» — Кто там? — спросил блондинно-интеллигентный товарищ. — Мужик какой-то, — ответил Желтоглазый, — картографа требует. — Из дома донесся смешок. — Нашел же время. — Пристрелить его. — Зачем? — в проеме окна появился напарник Желтоглазого. Также парень лет тридцати, коротко стриженный брюнет с черными глазами. Его левая рука была на перевязи. «Дюк, скажи спасибо, что не пристрелили тебя, когда могли. Он не в курсе, что происходит, иначе не задавал бы глупых вопросов. Вы вообще, мне кажется, что нам надо поговорить». Дюк глянул через плечо и опустил ствол. Черноглазый что-то ему зашептал. Недовольство сошло с лица блондина и сменилось заинтересованностью. Данила подумал, что на этом надо сыграть, правда, пока непонятно как. «Перейти в наступление, что ли?» — Вы кто такие? — с вызовом спросил он. — Что тут стряслось и куда вы, черт, побередели картографа? — ответил черноглазый. — Сначала сам представься. Картограф срочно понадобился мародеру, но мы пытались его отбить, да не успели. Тут просто окопался отряд, который прикрывал отступление вольных. Значит, это бойцы герба. Уже лучше герб негласно ходит под мас, и может сыграть удостоверение, любезно выданное папаней. Капитан Данила Астрахан представился он, почти не солгав. Черноглазый свел брови у переносицы и обратился к приятелю, исчезнувшему в доме. — Слышал? А ты стрелять, стрелять! Маз, значит, неужели ваши не в курсе, что тут творится? — Мелковатый вы, чтоб с меня спрашивать, решил блефовать Данила. Откуда мне было знать, кто вы вдруг вольники? Теперь все ясно. В принципе, ситуация не безвыходная. Картографа, получается, похитили вольные? Если так, можно попытаться его отбить с помощью тех же гербовцев. — А если последние откажутся, разберемся, — решил Данила. Пока основная задача — втереться в доверие к гербовцам. — Видишь, сколько людей полегло, — миролюбиво ответил дюк и представил товарища, похлопав его по плечу. — Кстати, это Мики, а ты в дом заходи, тут и поговорим. — Я не один, со мной проводник из местных и ученый. Новость обрадовала Микки, его глаза заблестели. Данила предположил, что он сам попросит, чтобы его сопровождали в штаб Герба, а если не в штаб, то в место, где дислоцируется командование. «Проводник странный», — продолжил Данила, наблюдая за реакцией новых знакомых, но очень толковый, лучший всех, кого я знал, так что отнеситесь с пониманием. Микки просиял. «Да тут кошмар, что творилось, мясорубка настоящая, слушай, проводишь к нашим, тут недалеко». и можешь рассчитывать на любую помощь по рукам. Данила пожал протянутую руку с тонкой кистью и изящными пальцами и решил, что пока все складывается неплохо. Пора звать остальных членов команды.